Взошедшие травы и цветы, деревья и кусты будут продолжением жизни тела. При этом душе, покинувшее тело, большая, дается возможность прекрасных воплощений. В поместье мысль умершего при жизни творила пространство любви. В этом пространстве остаются жить его потомки, соприкасаясь со всем растущим в нём тем самым с мыслями соприкасаются своих родителей, оберегают созданное ими, но и пространство оберегает живущих в нем, тем самым продолжая жизнь земную вечно. А как быть людям, живущим в городах? Как им без кладбища обойтись? Но, может быть, их образ жизни заставит их задуматься хотя бы в пожилом возрасте, Нельзя так безответственно для вечности жизнь проживать. И я согласен с философией Анастасии. Но одно дело в мыслях согласиться, совсем другое дело — видеть наяву, как происходит прощание с умирающим прадедом. Хотя он, вернее, его душа, в данном случае, не умрет. Она явно останется где-то здесь — или воплотиться очень быстро в новой жизни и непременно в хорошей. Они ведь никто, ни Анастасия, ни маленький сын, ни дедушка, ни сам прадедушка, даже в мыслях не проектируют трагедии. Они понимают о смерти нечто иное, чем мы. Она для них не трагедия, а лишь переход в новое прекрасное бытие. Стоп! Не был грустным даже прадед — «Скорее наоборот. а Вот, вот она, разгадка. Когда ты засыпаешь, и тебя гнетут темные, тяжелые, неприятные мысли, то, как правило, тебе приснится сон кошмарный. При светлых мыслях перед сном приятное во сне увидишь», — говорила Анастасия. «И еще. Смерть не трагедия. Она лишь сон короткий или чуть длиннее. Неважно». С о прекрасном в любой сон должен погружаться человек. Тогда душа его страдать не будет. Своими мыслями сам человек построить может рай или иное для своей души. И прадед это знал. Он не страдал. Но что ему в последние часы доставило такую очевидную радость? Что-то произошло. Не мог он улыбаться просто так без причины. Но что произошло? я повернулся к Анастасии и увидел. Она стояла чуть поодаль от меня, протянув руки к солнцу, и шептала, как мне показалось, какую-то молитву. Солнечные лучи то скрывались за облаками, то светили ярко и отражались в слезинке, скатывающейся по щеке Анастасии. При этом выражение ее лица не было грустным, оно было умиротворенным. Она то что-то шептала, то слушала, будто и кто-то отвечал. Я стоял и ждал, не смея почему-то подойти поближе к ней или даже просто сказать слово. Только когда она повернулась, увидела меня и подошла, я спросил. — Ты молилась за упокой души прадедушки, Анастасия? — Душа прадедушки в покое будет пребывать великом, и жизнь земная ей снова предстоит когда она сама того захочет. А я за сына нашего просила, чтоб силы большие ему Создатель дал. Наш сын Владимир совершил деяния, присущие немногим из сегодняшних людей. Про дедушку силу всю в себя вобрал, прадедушка ему ее душой своей отдал. Еще взрослеющему трудно будет удержать ему в себе энергии множества в единстве». Но почему, когда все это произошло, я ничего необычного в сыне не заметил? Наш сын Владимир произнес слова перед тем, как прадед пред ним колени преклонил. Он произнес слова, которых смысл понятен только тем, кто может ведать, как творил Создатель наш. Ребенок, может, до конца не понимал, но искренне Уверенно прадедушке сказал о том, что он способен душу и его собою на земле оставить. Себе я не позволила подобное сказать, не чувствую в себе подобной силы. И прадед, я заметил, после этих слов еще сильнее воссиял.